«Исследование сердечной недостаточности» прочел я под заголовок, набранный курсивом. Под ним было напечатано «Зарегистрировано в фонде милосердия». Слева от эмблемы находился список спонсоров, по большей части титулованных и влиятельных, а справа список сотрудников, среди которых значилась и Дженнифер Холли, ассистент-исполнитель. Рядом с именем Женни был напечатан адрес ее квартиры в Оксфорде. В письме отсутствовали дата и обращение. Оно начиналось с середины листа, и в нем сообщалось следующее. «К сожалению, в наши дни очень многие семьи плохо представляют себе опасность сердечно-сосудистых заболеваний. Между тем, даже если они не приводят к летальному исходу, то лишают больного возможности жить прежней полноценной жизнью, нормально трудиться и превращают его в инвалида. В области исследования причин этого современного бедствия и его профилактики проделана большая работа, но еще больше предстоит сделать. Исследования, финансируемые из бюджета правительства, при нынешнем состоянии финансов заведомо ограничены и общество должно прибегнуть к поддержке частного капитала, доверив ему обеспечение важнейших программ. Однако нам известно, что многие люди отказываются принимать пожертвования, даже нуждаясь в помощи. Ради содействия исследованию сердечной недостаточности мы просим вас приобрести предлагаемый ниже товар, подобно тому, как вы покупаете рождественские открытки. Его реализация сможет обеспечить плодотворную работу в самых разных сферах. После обсуждения наши спонсоры остановили свой выбор на продаже воска высшего сорта, исключительно подходящего для полировки старинной мебели. Воск упакован в жестяные баночки по фунту в каждой. Его качество могут удостоверить лучшие реставраторы и хранители музеев. Если вы захотите приобрести еще, мы можем предложить вам баночки с расфасовкой по 5 фунтов. Сообщаем вам, что по меньшей мере 3 четверти полученных средств будут направлены на финансирование исследований. Воск прекрасно подойдет для вашей мебели. Ваш вклад окажет существенную поддержку фонду, и с вашей помощью вскоре будет достигнут прогресс в профилактике, лечении и контроле над этим страшным заболеванием. Если вы пожелаете, просим вас прислать пожертвование по адресу, напечатанному ниже. Чеки будут выписаны на счет исследования сердечной недостаточности. Вы незамедлительно получите упаковки с воском и благодарность от больных со всех концов страны. Искренне ваш ассистент-исполнитель». Я сказал про себя «фу», сложил письмо и сунул его в карман. «Какая сентиментальная мура и дешевка», — подумал я, — «предлагать в ответ нечто вполне реальное. Да еще завуалированный намек, что если вы не раскошелитесь, то сами можете всерьез заболеть». Однако, судя по рассказу Чарльза, эта мешанина на многих подействовала. В другом большом ящике лежали несколько тысяч белых конвертов без адресов. Третий был наполовину заполнен письмами, написанными от руки на бумаге самых разных сортов. В заказах на воск постоянно упоминалось, что чеки прилагаются. В четвертом ящике находились отпечатанные послания с благодарностью. В них говорилось, что исследование сердечной недостаточности весьма признательно за полученную помощь и с удовольствием направляет партию восков. Пятый ящик оказался полупустым, а в шестом, набитом до отказа, лежали плоские белые коробки шести дюймов в ширину и двух в высоту. Я раскрыл одну из них и принялся разглядывать содержимое. Я увидел плоскую, округлую банку с туго завинченной крышкой. Мне пришлось изрядно потрудиться. Но в конце концов я откупорил ее и обнаружил мягкую смесь светло-коричневого цвета. От нее и правда пахло полировкой. Я закрыл банку, уложил ее в коробочку и на время оставил, решив, что уходя, заберу с собой. Похоже, что больше ничего интересного для меня в комнате не было. Я осмотрел в ней каждую щель, ощупал подкладку кресла и постучал по ручкам, однако нашел там лишь булавку. Потом я взял круглую белую коробочку и медленно побрел в гостиную. По дороге я стал одну за другой открывать двери комнат и рассматривать обстановку. О двух из них Льюис мне ровным счетом ничего не сказала. Первая комната была бельевой, а во второй... Маленькой и ничем не обставленной, стояли чемоданы, и валялся всякий старый хлам. Комнату Дженни я сразу узнал по ее сугубо женскому убранству. В ней преобладали розовые и белые тона, а драпировки, скатерти и салфетки были обшиты пышными, как пена, оборками. В воздухе витал легкий фиалковый аромат ее любимых духов Милз. Вспоминать о том, что я впервые подарил их ей в Париже, теперь не имело смысла. Слишком много времени отделяло нас от той поры. Я закрыл дверь, и запах улетучился. Потом я отправился в ванную. Она сверкала белизной. Большие махровые полотенца, зеленый коврик, зеленые растения. Зеркала на стенах, яркий свет. Не видно ни пасты, ни зубных щеток. «Все убрано в шкафчике, полный порядок и аккуратность. Очень похоже на Дженни». «Рядом с умывальником мыло фирмы Роджер и Галет. Я уже привык к дотошным расследованиям и утратил излишнюю щепетильность. Вот и сейчас я почти без колебаний приоткрыл дверь комнаты Льюис. Я высунул голову, надеясь, что мне повезет. Она в эту минуту не появится в холле и не увидит меня». «В ее хаосе есть своя система», — подумал я. Раскиданные по полу груды книг и бумаг, одежда на спинках стульев. Меня не удивила неубранная постель, ведь я позвонил, когда Льюис только проснулась. В углу я заметил умывальник, зубную пасту без крышки. Рядом на веревке сушилось белье, открытая коробка шоколада, беспорядок на крышке комода. В высокой вазе ветка со свечкой каштана. Совершенно без запаха. Нельзя сказать, что комната грязна и запущена, скорее немного захламлена. На полу валялась синяя ночная рубашка. Обстановка в комнате почти как у Эша. Я без труда определил, какую мебель привезла и расставила Дженни, а какую Льюис. Я убрал голову и закрыл дверь. К счастью, за мной никто не следил. Льюис кончила уборку в гостиной и уселась на пол читать книгу. «Привет», — сказала она, окинув меня недоуменным взором, словно напрочь забыла о моем присутствии в доме. «Ну как, вы уже завершили поиски?» «Тут должны быть и другие бумаги», — отозвался я. «Письма, счета, грозбухи и тому подобное». «Их забрала полиция». Я присел на диван и посмотрел ей прямо в лицо. «А кто вызвал полицию?» — спросил я. «Дженни». Она наморщила лоб. «Нет, кто-то пожаловался им, что фонд милосердия не зарегистрирован». «Кто именно?» «Я не знаю. Кто-то получил письмо и решил проверить. Половины спонсоров из списка вообще не существует, а остальные даже не подозревали, что их именами воспользовались». Я немного подумал и сказал, «Почему Эш сбежал, когда дело было еще на мази? Что его заставило?» «Мы так и не поняли. Возможно, кто-то позвонил сюда и пожаловался, и он тотчас смылся. Полиция явилась через неделю после его побега». «Я положил круглую коробочку на столик». «Откуда вам присылали воск?» — задал я вопрос. «Из какой-то фирмы». «Дженни выписывала и отправляла заказы, а мы получали его здесь. Никто не знал, где его можно купить». «Где счета фактуры?» «Полиция их тоже взяла». «А эти открытки с просьбами, кто их печатал?» Она вздохнула. «Конечно, Дженни. У Ники были другие бланки, очень похожие, только там значилось его имя, а не ее». Он объяснил, что мы отправили уже много открыток с его именем и адресом. Это было незадолго до его побега. Понимаете, он успел многое предусмотреть и полагал, что мы продолжим работу даже в том случае. Да, теперь в этом можно не сомневаться. Мое замечание рассердило ее, хотя и не слишком сильно. Вам легко смеяться, но если бы вы хоть раз его видели... «Вы бы поверили ему, совсем как мы?» Я не стал ей возражать. «Может быть, такое и случилось бы». «Эти открытки?» — спросил я. «Кому вы их отправляли?» «У Ники был огромный список имен и адресов, целые тысячи». «Они у вас остались, я хочу сказать списки». Она уныло взглянула на меня. «Он забрал их с собой». А что за люди в них значились? Владельцы старинной мебели, которым выложить лишнюю пятерку, все равно, что плюнуть. Он не говорил, где узнал их адреса. «Говорил», — подтвердила она, — «в главном офисе фонда милосердия». «Кто надписывал адреса и посылал открытки?» — продолжал я расспрашивать Льюис. «Ники печатал адреса на конвертах». «Да, не задавайте мне этот вопрос на моей машинке». Он работал очень быстро и мог отпечатать до сотни адресов в день. Женя расписывалась на каждой открытке, а я обычно складывала их в конверты. «Вы знаете, у нее неразборчивый почерк, и Ники часто ей помогал». «То есть он за нее расписывался?» «Вы правы, он копировал ее подпись. Так бывало тысячи раз». «Ему это отлично удавалось, и вы бы ни за что не смогли отличить». Я молча посмотрел на нее. «Понимаю», — откликнулась она. «Дженни сама себя подставила. Но видите ли, в его присутствии вся эта трудная работа с письмами превращалась в сплошное удовольствие, вроде игры. Он постоянно шутил, а мы смеялись до слез. «Вы не понимаете». А потом, когда чеки начали приходить, нам сделалось ясно, что затраты окупились и результат налицо. «Кто отправлял воск?» — мрачно поинтересовался я. Ники печатал адреса на этикетках. Я помогала Дженни укладывать воск в коробки, заклеивала их липучкой и относила на почту. Эш никогда их сам не отсылал. Он был слишком занят и печатал с утра до вечера. Обычно мы брали сумки на колесиках, набивали их доверху коробочками и шли на почту. А чеки, я полагаю, Дженни ходила в банк их оплачивать? Верно. И долго вы этим занимались? Несколько месяцев, когда открытки были отпечатаны и партия воска уже пришла. Вы получили много воска? О, целые груды, так что ставить было некуда». Нам прислали эти большие коричневые ящики по 60 банок в каждом. Мы и шагу ступить по квартире не могли. Женя предложила заказать еще, запасы понемногу истощались, но Ники сказал Нет, не надо, закончим с этой партией и немного передохнем, а потом займемся новой. Он имел в виду, что с воском вообще пора кончать, уточнил я. Да, нехотя согласилась она. «Сколько денег положила в банк Дженни?» — задал я очередной вопрос. Льюис смерила меня угрюмым взглядом. «Что-то около десяти тысяч фунтов. Может быть, чуть больше. Некоторые присылали нам не 5 фунтов, а суммы покрупней. Один или два пожертвовали сотню и отказались от воска. Невероятно!» «Деньги только-только стали приходить». Они сейчас приходят каждый день, но поступают с почты прямо в полицию, а те отправляют их обратно. У них сейчас работы не в проворот. В комнате Эша стоит ящик с открытками, на которых написано «Чеки прилагаются. Как с ними быть?» «Деньги этих людей лежат в банке, а воск им уже отправлен», — пояснила она. «Почему же полиция не заинтересовалась этими открытками?» Она пожала плечами. «Во всяком случае, они их не взяли». «Вы не возражаете, если я их заберу?» «Сколько угодно». Я спустился, отнес ящик с ними к двери парадного, а потом вернулся в гостиную и продолжил расспрос. Льюис успела вновь погрузиться в книгу, и безо всякого воодушевления посмотрела на меня. Как Эшу удалось получить деньги в банке? Он захватил с собой отпечатанную открытку с подписью Дженни. В ней говорилось, что она хочет закрыть счет и направить средства в фонд милосердия для ежегодного званого обеда. И еще взял чек, опять-таки с подписью Дженни под всеми суммами, вплоть до самых мелких. Но она этого не писала. «Нет, все сделал он. Я видела и открытку, и чек. Банк передал их в полицию. Вы никогда не догадались бы, что он подделал почерк? У него получилось в точности, как у Дженни. Даже она не увидела никакой разницы». Льюис поднялась, оставив книгу на полу. «Вы уже уходите?» — явно с радостью осведомилась она. У меня полно дел, и за Ники я запустила занятие. Она проводила меня в холл и по дороге не удержалась от очередной ехидной реплики. Банковские клерки не смогли припомнить Ники. Они каждый день открывают и закрывают тысячи счетов и выплачивают уйму денег. Как никак Оксфорд, крупный торговый центр. Они имели дело только с Дженни, и это было за 10 дней до того как полиция нагрянула в банк и принялась задавать вопросы. Никто из них не запомнил Ники. «Он настоящий профессионал», — сухо проговорил я. «Боюсь, что вы правы». Она пошла открывать дверь, а я в это время нагнулся и с трудом поднял коричневый ящик, стараясь сохранить равновесие и не выронить лежавшие наверху открытки. «Спасибо вам за помощь», — сказал я. «Позвольте мне отнести этот ящик». «Я справлюсь и сам», — отозвался я. Она окинула меня беглым взглядом. «Я в этом не сомневаюсь, но у вас просто сатанинская гордыня». Она выхватила ящик у меня из рук и уверенно двинулась по лестнице. Я направился за ней, чувствуя себя последним идиотом. Наконец мы вышли из дома на асфальтированную площадку». «Где ваша машина?» — спросила она. «Сзади, во дворе, но...» С таким же успехом я мог бы обратиться к морской волне. Я старался не отставать от Льюис, робко указал на шимитер и открыл багажник. Она поставила туда ящик, и я захлопнул крышку. «Спасибо», — вновь произнес я, — «за все». В ее глазах мелькнула усмешка. «Если вы надумаете как-нибудь помочь Дженни...» «Вам не трудно будет связаться со мной и дать мне знать», — обратился я к Льюис. «В таком случае оставьте ваш адрес». Я достал из внутреннего кармана визитную карточку и вручил ей. Там написано. «Ладно». Она постояла минуту, и по выражению лица Льюис я так и не смог определить, что у нее на душе. «Буду с вами откровенна», — напоследок призналась она. «По рассказам Дженни, я представляла вас совсем другим».